Глава 29. Неприкасаемая. Катерина. Я привычно дергаюсь, когда дверь лифта открывается. Мне все время кажется, что сейчас как натолкнусь на Даниэля в лифте. Издержки работы в одной фирме. И я периодически на него наталкиваюсь в коридоре, вестибюле в лифте. Даже к нам в кабинет он и то стал наведываться разычаще, неизменно вежлив. и Все. Даниэль больше не делает никаких попыток сближения и, честно сказать, от этого мне тошно. А ведь я именно этого и хотела, чтобы оставил в покое, не трогал, не звонил, не писал. Только вот не представляла, как больно мне будет от его равнодушия. При этом сама же отказалась увольняться. Сама. Шумно вздыхая, очень стараясь вынырнуть из пученной грусти. В конце концов, мне ведь и порадоваться есть чему. У меня будет ребенок, И пусть рада ему одна я, но это же не отменяет того факта, что мы с малышом будем вместе очень счастливы. Назло всем будем. И плевали мы на всяких там дживанянов». Вот назло Даниэлю дам малышу свою девичью фамилию. Захожу в лифт с бумажным пакетом из местного кафе. Там круассаны с ванильным кремом, за которыми я теперь нередко бегаю в обезьянный перерыв. Кабинка лифта почти моментально заполняется запахом свежей выпечки. Аж слюнки текут. Не терпится добраться до офиса, чтобы все слопать. Иду по коридору в кабинет, но у самой двери невольно замираю, заслышав болтовню коллег. «Да ну, но новая жена Гензира, жирная корова с десятого размера. Как он их мацает вообще?» А он их мацит, наш Катька, в 300 раз красивее новой бабы генерального. Может, и красивая, но дура, раз его проворонила. Это ж надо быть такой кретинкой, чтобы упустить такого мужика. Как будто от нас женщин зависит, когда мужик изволит загулять. Но тут я согласна, дура, да. Это не обо мне, да не и его новой жене. Я красивая дура, которая проворонила. Нет, ну правда, чего уж там. Неловко покашливаю в дверном проеме. Все разом затыкаются, смотрят на меня со спогом, а потом резко разбегаются по своим рабочим местам, хотя сейчас время обеда. Прохожу к своему месту, чувствую, как краснеют щеки. Не очень-то это приятно, когда твою личную жизнь так открыто обсуждают, и, скорее всего, это далеко не первый раз. Усаживаясь за стол, отставляя в сторону пакет с круассанами, которых мне даже уже и не хочется после такого. «Кать!» — тянет Светка, моя ближайшая соседка. Ее стол находится справа от меня. Она складывает пухлые губы в трубочку, накручивает на указательный палец рыжую прядь волос. Наконец, выдает новый вопрос. «Ты же не будешь жаловаться генеральному, что мы тут чесали языками, да?» Сижу, хлопаю ресницами. А что? Мне можно жаловаться. Я, кажется, потеряла это право, разведясь с Даниэлем. Да и не жаловалась я никогда. Низко это. «Кать!» — это уже Женька, моя соседка слева, круглолицая брюнетка. «Слово-то хоть скажи, обиделась, да?» «А я чё? Я ничего?» — пожимаю плечами. В смысле, ничего не слышала. Трусливо решаю спрятать голову в песок и не обсуждать с ними эту тему. Но перемыли мне косточки. С кем не бывает. Ни я первая, ни я последняя». К тому же ушат помоев, что они заочно опрокинули мне на голову, не так уж и велик. А учитывая, что назвали красивой, можно сказать, даже мал. И вообще, людям свойственно болтать. Удивительно, что до меня только сегодня долетели обрывки разговоров коллег. Все ты слышала!» — бурчит пухленькая Валька с дальнего места. «Ты сразу скажи, нам всем отделом теперь увольняться, что ли?» Подаю в шок, скромненько интересуюсь. «Вы о чем вообще?» О том, что помощницу главбуху уволили за то, что она в разговоре с секретарем генерального позволила себе сравнить тебя с удочкой рыболовной, в смысле отметить твою стройность. Просвещает меня Светка. Чего? Мое лицо вытягивается. Куда и жердью тебя назвала? Поясняет Женька. Особенно в сравнении с новой женой генерального. Так тебе понятнее? Я, конечно, еще тот же жираф в том, что касается понимания хитросплетений разного рода интриг, но все равно не понимаю, а зачем ее уволили? Свожу брови у переносица. «Ну так генерально объявил, что у нас фирма свободная от корпоративного буллинга?» Продолжает Светка. «Отныне разного рода сплетни под запретом, в особенности это касается семьи Гендира. Теперь каждого, кто посмеет сказать хоть слово про ваше трио, ждет неминуемая кара. И что ты у нас неприкасаемая, на тебя даже смотреть кост нельзя. В общем, не жалуйся мужу Плеис, мы же ничего плохого не имели в виду». «О как! Оригинально, а главное, вовремя Даниэль решил отставить перед коллегами мою честь». Бросил как ненужную вещь, женился на другой, ждет с ней ребенка, И защищает меня от сплетен. Конечно, это самая насущная моя проблема. Но теперь, по крайней мере, понятно, почему коллеги так странно себя ведут. «Да не буду я жаловаться, вы что?» — пожимаю плечами. «Если хотите знать, мы даже не общаемся, так что ваши рабочие места в полной безопасности». Как только я это говорю, коллеги вскакивают с мест. «Ой, Катюха, мы так рады, что ты нормальная!» «А то мы уж думали, сучилась потихоньку!» Через несколько секунд я оказываюсь облеплена коллегами со всех сторон. Они меня тискают и даже не дают вздохнуть. Жалеют и принимаются утешать на свой лад. Слушай, но она вообще ни кожа, ни рожа, одно в имя. Куда он смотрел вообще, когда менял тебя на нее? Да там видно, что стерва восьмидесятого уровня. Поплачет еще наш гендир, по нашей Катерине да поздно будет. Мы за тебя, Катюндра! Бальзам на душу.